Но оттуда издали проспекта, из совершеннейшей пустоты, чистоты. Между двух рядов черного от людей тротуара, по которому побежал тысячеголосый крепнущий гул, как бы гул шмелиного роя, оттуда понесся лихач. Полустоя на нем изогнулся безбородый, потрепанный барин без шапки, зажимая в руке тяжелая и высокая древко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 дождь кончился. Толпа смела с тротуара и Облеухова, и Лихутина. Разъединенная парой локтей, они побежали туда, куда все побежали. Пользуясь давкой, Николай Аполлон имел намерение ускользнуть от объяснения не кстати, чтобы броситься в первую там стоящую в отдалении пролетку и, не теряя драгоценного времени, укатить по направлению к дому. Ведь бомба-то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 выбиваясь из сил, чтобы снова пробиться к пробивавшемуся от него через толпу Облеухову. Облеухов же только-только хотел вздохнуть облегченно. — Не утеревайте меня, Николай Аполлоныч, а, впрочем, все равно я от вас не отстану. — Так и есть, — убедился теперь окончательно Облеухов. — Он за мною гоняется, он меня никогда не отпустит. И пробивался